37. -е. Январь 27. -е. Предельные сроки подходят, но молчит дух человеческий. Вот сроки наступит. Что же произойдёт при таком сильном несоответствии с космически-планетным моментом Земли? Очевидно, что взрыв станет неизбежностью огненной Готовые сознании сможет ассимилировать лучи и удержаться на планете. Сознание же, лучи не принявшие, не выдержит напряжения огненного. Могли не раз наблюдать, как сильные переживания как бы разрывают людей на части, когда мечется человек, не находя себе места. Есть что подобное, но вмери сильнейшее произойдёт и тогда. И нервная сеть организма сгорит, не выдержав нагнетения энергии. Уже не будет вопрос о том, хочет ли кто принять новые условия жизни или нет. Всем придётся сойти в них, и либо уцелеть, либо быть сметённым огненным вихрем. Потому говорю: не бойтесь нагружения, ибо в нём спасение ваше, ибо им подготавливаетесь к огненному напряжению грядущего часа. Предела достигли. Ждите свидетельств сроков, ныне вступающих в силу, и будьте готовы встретить их в понимании полном.